Глава сорок первая. Спалось мне на удивление спокойно. Герман был рядом, лежал у кровати на полу. После ужина, когда я поднялась в свою комнату, он тактично вышел, чтобы дать мне время переодеться и приготовиться ко сну. Затем вошел, предварительно постучав и спросив разрешения. Я к этому времени уже была в постели, натянула одеяло по самые уши, но глаза не закрыла, до тех пор, пока не убедилась в том, что он собирается только лишь спать рядом со мной. В темноте видела силуэт мужчины. Он присел на свой матрас, снял футболку, но штаны не стал, и я облегченно вздохнула. Потом он лег на бок и замер. «Спокойной ночи, Лиза!» «И тебе, Герман!» — ответила я и закрыла глаза. Из сна меня выдернул свет фар за окном. Герман резко открыл глаза, что я чуть не вскрикнула. Он в мгновение ока подошел к окну, но так, чтобы с другой стороны его не было видно. Стоя сбоку от окна, он просматривал дорогу, чуть отодвинув шторы. Я тоже хотела привстать, но Герман грозно взглянул на меня так, что я передумала. Вжалась в подушку, осторожно дотянулась до телефона и посмотрела на экран. Четыре часа утра. Скоро рассвет. Незнакомая машина остановилась напротив нашего дома, но никто из нее не выходил. Герман осторожно и тихо сделал несколько шагов в сторону своей лежанки и достал лежащий под подушкой пистолет. Потом снова вернулся к окну. На улице ситуация не менялась. Машина стояла, накаляя наши нервы. Десять минут ожидания, и она уезжает. Так просто заводит двигатель и проезжает мимо, удаляясь вдали. Я вздыхаю облегченно, но Герман еще больше хмурится. «Нам нужно уходить отсюда», — шепчет он, быстро натягивая на себя футболку. «Куда? Когда?» — переспрашиваю я, кое-как надевая под одеялом на себя штаны от спортивного костюма. «Как можно скорее. Он сам берет мою спортивную сумку, которая стоит на стуле. Нас нашли. В ужасе понимаю я, вставая с кровати». «Возможно». А может, кто-то просто ищет дом, ошибся адресом. Ведь никто не вышел из машины. Выдвигаю нереальные гипотезы и сама в них не верю. Не бывает таких совпадений. Лиза, и это тоже возможно. Знаю, что он говорит это только чтобы успокоить меня. Но выдает себя нервным покусыванием губ. Но рисковать мы не можем. А куда мы пойдем ночью? Нам нужно дойти до ребят. У них есть машина. «А может, Геннадию позвонить?» «На звонки сейчас нет времени. Доберемся до парней, позвоним оттуда». Герман перекидывает через плечо мою спортивную сумку, и мы спускаемся по лестнице вниз. «И только сейчас я понимаю, что в моем кармане нет помады, которую мне дал Геннадий. Подожди, Герман. Мне нужно назад», шепчу я, возвращаясь на лестницу. «Лиза, куда ты?» раздраженно шипит парень. «Нет времени». Я быстро, я понимаю своего телохранителя, но и Гену не могу ослушаться. Точно помню, что она лежала в кармане, видимо, выпала, когда я одевалась под одеялом. Свет в комнате только не включай, слышу я в спину. Забегаю в комнату и быстро обшариваю кровать только лишь при свете луны. Ни черта не видно, но я переворачиваю все, вытряхиваю подушки из наволочек, ощупываю одеяло. Прохожу ладонями по простыне, но нет ее. С болью в ноге присаживаюсь на колени. Заглядываю под кровать и протягиваю руку. В комнате темно, и увидеть я ничего не смогу, даже если очень постараюсь. Быстро ошариваю пространство под кроватью и натыкаюсь на что-то похожее на помаду. Быстро достаю и подхожу к окну, чтобы рассмотреть. Она. Улыбаюсь. Но через мгновение мое настроение резко меняется. Я вижу вдалеке автомобильные фары, и там не одна машина. И я точно знаю, что едут они именно сюда. Кладу помаду в карман Олимпийки и закрываю его на замок. Надеюсь, Геннадий все поймет как можно быстрее. Я бегу вниз. «Герман, там много машин, они...» – тараторю я. Не говоря ни слова, Герман хватает меня за руку, и мы бежим, но уже не в сторону калитки, а в обратную, в сад. За несколькими яблонями в заборе оказалась дыра, и Герман впихнул меня в нее сам следом за мной. В эту секунду мы слышим грохот выбитой двери и мужские голоса. Свет в доме включается, несколько человек входят в дом и обегают все комнаты. Герман прижимает меня к земле и наваливается сверху. В этот момент над нами просиял свет прожектора. Мы, не дыша, замираем оба. «Где они?» – услышала я грубый голос мужчины, который последним вышел из машины. «Лица я не вижу, лишь высокий силуэт. Нет их здесь, ушли!» – говорит один из тех, кто вышел из дома. «В руках у каждого по автомату, и я понимаю, что они далеко не игрушечные. Я никогда не видела оружия до сегодняшнего дня. Инстинктивно хватаю за свой карман, нащупывая маячок, который мне дал Гена. Геннадий умный, он все поймет и спасет нас. Обшарьте здесь все, а потом каждый дом этого поселка. Найдите мне ее. Вперед! Слышу над ухом едва уловимый шепот. И мы на полусогнутых ногах передвигаемся по соседнему участку, пока головорезы обшаривают участок и баню Демьяна. Нога нещадно болит, И я с трудом на нее наступаю, но стараюсь выдержать темп, который задает Герман. Если я сдамся, то и Германа подставлю. Он меня одну не бросит. Не помню, сколько участков мы обошли, но точно уже находимся на две или три улицы от дома, из которого сбежали. Куда нам? Перед нами две дороги. Вот в тот дом с синей крышей, говорит Герман, озираясь по сторонам. Сейчас побежим очень быстро, поняла? Не оглядывайся. Я киваю с замиранием в сердце, мысленно молюсь Богу, чтобы дал силы на этот марш-бросок, боль невыносимая. Делаю пару глубоких вдохов, и мы срываемся. Вдалеке я слышу гул машин. Они все ближе и ближе, но я бегу, боясь оглянуться. Герман буквально тащит меня за собой вперед, тянет за руку, не позволяя сбиться с темпа и сбавить скорость. Добегаем до нужного дома и открываем незапертые ворота, а потом падаем оба на землю на четвереньки отдышаться. В таком положении нас застают двое парней, вышедших из дома. Гера, Елизавета Сергеевна, что вы здесь делаете? Нас нашли, говорит Герман. Уходим, Елизавета Сергеевна, в машину, командует один из них, и Герман кивает мне, когда я вопросительно бросаю на него взгляд. «Герман, на пару слов в дом!» Ребята скрываются, а я остаюсь одна в машине посреди ночи. За воротами тишина и нет света фар. Но от этого не легче. Наоборот, фантазия рисует в голове самые ужасные сценарии. «Поехали!» За руль садится один из тех, к кому мы прибежали. Внешне он крупнее Германа. Но с ним я не ощущаю себя в безопасности. На правой руке от плеча до локтя... Татуировка в виде дракона. Голова выбрита наголо. И мне страшно от этого вида. Он заводит машину, и она трогается. «Подожди!» — кричу я. «А Герман?» Смотрю в заднее стекло на дом, но дверь не открывается, и никто не выходит. Шеф сказал ему ждать здесь. «Геннадий Юрьевич уже едет», — спокойно отвечает тот, не снижая скорости. «А мы куда?» в другое безопасное место. Пригнитесь, Елизавета Сергеевна, чтобы вас не было видно. И я послушно ложусь на заднее сиденье. Я не вижу дороги, которые меня везут в это безопасное место. И не верю я этому парню. Не мог Герман меня бросить. Он бы точно вышел попрощаться. Что с ним там? Мы останавливаемся, и я привстаю. Замечаю, что заехали на АЗС. Сейчас заправимся и поедем дальше. Он покидает машину, ставит в бензобак пистолет и уходит. Проходит несколько минут, парень выходит, но не спешит ко мне, курит в сторонке. Смотрю на колонку и вижу, что она не работает. Бензин не льется в бак. Тогда зачем мы здесь стоим? Хочу открыть дверь и выйти, но, бросив взгляд на дверь, осознаю, что ручек нет. Машина заблокирована, И я не могу из нее выбраться. Парень подходит к машине, но останавливается в десяти шагах. Мы смотрим друг на друга сквозь лобовое стекло, и все становится ясно. И нет в его взгляде сожаления и раскаяния. Он предатель. Я слишком поздно это поняла. Хотя что я могла сделать? Мне с таким бугаюем не справиться. Краем глаза Замечаю, как на заправку въезжают три машины и останавливаются недалеко от нас. Я вижу, как крепкие ребята покидают свои автомобили и встают в стойку, ожидая очередного приказа. Закрываю глаза от страха. Водительская дверь открывается, и за руль присаживается мужчина в строгом костюме. И снова «Здравствуйте, Елизавета Сергеевна!» Ехидно улыбаясь, смотрит на меня сквозь зеркало заднего вида. «Здравствуй, Семён".